Глава двадцать п я т а Вика. Как ни странно, утром она проснулась невероятно бодрой и в прекрасном настроении. Как будто и не было этой бессонной ночи и марафона по палатам, где с каждым больным она словно тратила частичку себя. Белка к этому времени уже ушла, так что Вика быстро умылась, причесалась и помчалась на завтрак. Ещё был шанс успеть перекусить. В столовой уже почти все разошлись, Но за одним из столов ее ждали Белка, Аркадий и Влад. «Хватай по-быстрому бутерброд и пошли, нас ждут», — сказала Белка. Вика кивнула, прихватила с прилавка сэндвич с курицей и стакан с кофе. «Ты как?» — спросил неожиданно подошедший сзади Влад. «Лучше не бывает, только голодный, как волк. Как волчище вот с такими зубами». Вика забыла, что руки заняты, и показать она не сможет, так что вышло нелепо. Белка с Аркадием уже вышли из столовой, так что пришлось за ними поспешить. Вика следовала за остальными, до сих пор мало понимая, куда и зачем они идут. Вряд ли под словом «урок» Белка понимала очередную авантюру. Они действительно пришли в беседку, где их уже ждал историк. Тот сегодня был одет в спортивный костюм и явно только что закончил пробежку. «Опаздывайте», — сказал он, демонстративно посмотрев на часы. Но минут 15 у нас есть, чтобы не вызвать подозрения. Итак, что вы хотели узнать? Вчера ваша подруга уговорила меня, что все-таки время для откровенности настало, так что давайте, ваши минуты славы. Контакт с чем у нас у всех произошел в детстве? в ы п а л и л а белка раньше, чем кто-либо успел раскрыть рот. Историк как-то горько ухмыльнулся. Кто бы знал, у этого артефакта нет официального названия. По документам он проходит как «Объект Д», Но мало кто понимает, что это такое. Чаще всего он появляется в виде двери синего, сине-фиолетового или сине-черного оттенков. «Синяя дверь», — Вика вздрогнула. Она же ей так часто снилась. И тот случай с мамой, когда она испугалась войти в подъезд, покрашенный цветом индиго. Значит, мама тоже была в курсе. Видимо, в Монголии они контактировали с ней вдвоем. Или вообще под раздачу попала только мама. «И что такого в этой двери?» — спросил Влад. «Дело не в ней самой, а в том, что скрывается по ту сторону. Я вас уверяю, что и администрация школы, и еще куча секретных институтов были бы не против это узнать. Я склонен считать, что за ней бог». «Бог?» — Белка от удивления помотала головой, считая, что ей послышалось. «Именно. Старик с пучком молний? Светящееся существо, управляющее вселенной?» — продолжила она, не веря своим ушам. «Там нечто, что заряжает возможностью творить. Творить так, как подвластно только высшим силам, управляя самой тканью пространства и времени. «То есть наши способности происходят оттуда?» — подал голос Аркадий. Белка тут же пнула его ногой, но сказанного воротить назад было нельзя. Однако историк даже брови не повел. «Да, они есть у каждого из вас. В ком-то уже проявились, в ком-то нет, но обязательно вылезут. Главное — не пытаться их подавить, тогда это чревато последствиями». Организм начинает словно сопротивляться самому себе, и это приводит к болезни, из-за которой дети попадают в лазарет, завершила за него ф р а з у Вика. «Именно», — кивнул историк, — что-то похожее на аутоиммунное, когда организм борется с самим собой. Но тут причина в ментальности. Чтобы выздороветь или не заболеть, нужно спокойно принять изменения и научиться пользоваться новой силой. Только так вы можете выжить. Но почему нельзя было это нам просто рассказать? Так, как вы сейчас. Все было бы куда проще, да и заболевших, наверное, было бы меньше. Зачем врать про вирус?» — удивилась Вика. «Все просто. Вас боятся. Творчество, а в этом случае скорее акт творения, это не всегда что-то позитивное. Большинство видит в этом угрозу. Не я, я-то на вашей стороне. Но, скажем так, предыдущий опыт контакта с теми, кто был заражен объектом д оказался не совсем удачным. Это было еще во времена СССР. Кульминация наступила в 1986-м, когда способности умевших контакт с дверью начали активно проявляться. Вычислить, что между странными мутантами общего, проблем не составило. Все они были из одной смены в Артеке. Тогда контакт с объектом д был разовым. Но в нем было задействовано сразу около десятка ребят, и некоторые были из других стран. Как только стало понятно, что у них начали проявляться особые, крайне опасные свойства, Их попытались изолировать, но спохватились-то уже после того, как пострадавшие обрели полную силу. В итоге все прошло ужасно. Кто-то оказал сопротивление, погибли люди. После этого на остальных устроили настоящую охоту. И вот тогда-то и начался ад. Вы слышали что-нибудь о происшествии в 1 9 8 6 на озере н ь ё с в Камеруне? Вика, как и остальные, помотала головой. «Было уничтожено все живое в радиусе 25 километров». В этом объеме просто внезапно исчез кислород, весь. Погибло две тысячи человек. Могло быть больше, просто местность была негустонаселенной. Камерунцы тогда перестарались, очень уж испугались так называемого «колдуна». Ну а про Чернобыль-то вы наверняка знаете. «Это тоже такие, как мы?» — ужаснулся Влад. «Да, это еще один случай, когда полностью владеющего своими способностями человека прижали к стенке. Знаете...» В такой ситуации даже крысы атакуют, не раздумывая. Я не знаю, что именно там произошло. То ли энергия вырвалась, когда ее обладателя убили, то ли он отомстил перед смертью. Но теперь вы понимаете, насколько вас боятся. И, естественно, им, ы с одной стороны, не хочется давать вам в руки настолько мощное оружие. С другой, хочется изучить, как проявляются эти силы, как они зависят от характера, способностей, наклонностей. Ну и можно ли это вообще все контролировать? Или вы, по определению, неуправляемы и непредсказуемы? Отсюда и появился Даксфурд. Историк взглянул на часы. «Ну все, мои дорогие, мне пора. Предмет для размышлений у вас теперь есть. Помните, я на вашей стороне, но я далеко не всесилен. И не лезьте на рожон. Я вам описал, на какие крайние меры они могут пойти. Но поверьте, этого желают избежать и они, и вы. Так что не давайте повод вас бояться. Я не о детских шалостях типа «побегать ночью по коридорам» или «лазарету», А о чем-то таком, что их может по-настоящему напугать. Например, попытка сбежать из школы». Историк надвинул на голову капюшон ветровки и бодрым пружинистым шагом помчался по дорожке по направлению к корпусу, делая вид, что возвращается со своей обычной тренировки. «Хрена се!» — тихо сказал Аркадий, глядя куда-то в пустоту перед собой. «Весьма точная формулировка», — вздохнул Влад, — «и добавить нечего». «Пациенты уровня 1, 2, 3 — это степень проявления способности. Это теперь понятно. Я даже понимаю, почему ты икс», — сказала Вика, повернувшись к Белке. «Ты рано созрела, и твои способности уже проявились по полной, когда тебя только забирали сюда. Да и по последствиям они, согласись, наверное, самые разрушительные. Отсюда и твои договоренности с директрисой и все прочее. Им было проще идти на уступки тебе, чем начинать войну. Но почему я целых два икса? Я же ничего не могу и ничего не умею». «А какие у Белки способности?» Тут же спросил Аркадий, но его все проигнорировали. «Как ничего не можешь? Ты лечишь людей. В лазарет-то мы зачем ходили?» — сказал Влад. «Ты считаешь, что это настолько опасно, что нужно маркировать аж двумя иксами? И это на фоне Белки?» «Ну, я тоже не в курсе, что она умеет», — пожал плечами Влад. «В курсе. Когда тебя по стенке чуть не размазало, забыл?» — ответила Вика. «В случае, если начнется серьезный замес, типа «ученики против охраны», то я бы поставила на то, что Белка и одна за нас всех справится. Так понятнее?» Влад кивнул, а Аркадий присвистнул. Белка пристально смотрела на Вику, но вроде без осуждения. «В тебе просто еще не раскрылось что-то такое», — сказала она. «То, о чем я не знаю, а они уже в курсе. Странно как-то». «Просто ты, судя по всему, контактировала с дверью дважды. Сама говорила, с тебя все началось и на тебе закончилось», — сказал задумчиво Влад. «Ладно, нам тоже на урок пора. Обсудим после». Внимание к себе еще больше того, что мы учудили, лучше не привлекать. Когда они пришли в класс, биология уже началась. Учитель что-то рассказывал про кровеносную систему. Опоздавшим он просто кивнул, чтобы они присаживались. Вика сидела, слушала в полуха про то, как работает человеческое сердце, а сама фоном вспоминала странный звук в груди Микаэлы. Перестук, словно от колес поезда. На каждый такт не два удара, как во всех фильмах показывается, а четыре. Да и пульс, который Вика ощущала пальцами, когда обхватила запястье больной, тоже был не просто четкими толчками, а двойными. Она захотела вспомнить, а как оно должно быть на самом деле, и положила себе пальцы на шею. Потом, не поверив ощущениям на губу, где у нее всегда очень сильно билась одна жилка, сомнений не было. У самой Вики тоже был двойной пульс. Если считать вообще каждый толчок крови, то их в секунду было что-то около двухсот. Но она же сейчас в покое, а не после стометровки. Сердце работает обычно, самочувствие нормальное. Как же так? Влад заметил ее странное поведение и одним взглядом спросил, что случилось. Вика демонстративно пощупала себя за запястье так, как обычно меряют пульс, и кивнула на него, дескать, послушай. Он начал измерять пульс у себя. Потом растерянно взглянул на Вику, достал смартфон, включил на нем таймер. «Чем вы там так увлечены, молодой человек?» — ехидно спросил биолог. «Вам не говорили, что пользоваться электроникой в школе запрещено?» «Другого таймера нет, а я пульс считаю. Вы же только что сказали, что в состоянии покоя он должен быть от 60 до 90, а у меня при полном расслаблении он 150. Тахикардия, возможно, вы в стрессе», — биолог, кажется, растерялся. «А есть у кого-нибудь фитнес-трекер?» — спросил Влад у класса. «Он же точно м е р и т — Ага, конечно, — заявила Ангелина. — Они врут всегда. То пишет, что пульс 200, то вообще говорит, что не может распознать периодичность. Я перепробовала штук пять, и все давно уже выкинула. Бесполезная штука. — Да, у меня та же фигня была, — добавила Лика. — И у меня, — растерянно сказал Данила. — Но я вот посчитал только что. Тридцать ударов за десять секунд. Это же ненормально, да? «Успокойтесь, вы просто не умеете считать». Биолог нервно облизнул губы, показывая, что успокоиться нужно в первую очередь ему. «А чего тут уметь-то? Я в больнице, когда помогал с ранеными, то сам проверял у бойцов иногда». Саша демонстративно ткнул себя пальцами в шею и закрыл глаза. Через 10 секунд он произнес. «Действительно, чертовщина какая-то». «Так, хватит баловаться. Давайте продолжим урок». Биолог попытался перехватить инициативу, но его никто уже не слушал. «Это что, вирус, да?» — нервно спросила Нина. «Да нет никакого вируса!» — неожиданно вскочил со своего места Коля. «Врут они все! В лазарете не из-за него лежат! То, что вы выздоровели, не дает вам права говорить о том, что болезнь не опасна или ее не существует!» — воскликнул биолог. «То есть я все-таки больна?» — Нина вскочила с места. Ее опять трясло, как и тогда, когда Вика ее успокаивала. «Я сказал, успокойтесь и сядьте!» неожиданно рявкнул учитель, подошел к ней и слегка толкнул, чтобы девушка опустилась обратно на стул. «Отстаньте от меня!» неожиданно истерично взвизгнула она и толкнула биолога в ответ. Тот неожиданно отлетел, как будто его сбила машина, впечатался в стену и каким-то непонятным образом наполовину погрузился в нее и застрял. Из штукатурки, которая почему-то даже не потрескалась, торчало его лицо, пола пиджака и все четыре конечности — а туловище полностью было внутри бетона. «Ой!» — Нина все-таки села на место и зажала рот руками. У нее из носа потекла струйка крови и начала капать на пальцы. «Она больна!» — воскликнула н г е л и н а и тоже вскочила с места. «Ее нужно изолировать!» «Сама ты больная!» — крикнул Коля. «Нет никакого вируса! Смотри!» Он подошел к стене класса, шагнул на нее и встал. Теперь его тело находилось параллельно полу, но он каким-то образом не падал. «Что это? Как это?» — раздались голоса ребят. «Это база!» — сказал Саша. «Смотрите!» Он подошел к учительскому столу, взял с него стакан с ручками, зажал в ладонях и закрыл глаза. Стакан оплыл и закапал на пол расплавленными каплями. «Мы тут все чеканутые!» — добавил он. «Каждый по-своему. Я знаю про двоих. Вы наверняка знаете еще про кого-то. Среди нас нет нормальных. Так что никто не болен, понятно? Нас тут ради экспериментов держат, а не лечат». В этот момент двери класса распахнулись, и в помещение вошел охранник и трое в белых халатах. Они оглядели всех, увидели кровь на лице Нины и направились к ней. Саша встал у них на пути. «С дона выдачи нет! Никого вы тут не получите! Уходите!» «Отойди, мальчик», — спокойно сказал один из вошедших и попытался отодвинуть Сашу с дороги, но не смог. Тот в ответ агрессивно оттолкнул врача. Непонятно как, но тут же рядом с Сашей оказался Серега, Верзила. Тут же с места вскочил и подошел к т е с к е Сергей, сын генерала. «Не, мужики, так нельзя. Разобраться надо, что происходит». «Так, а я что сижу?» Султан перепрыгнул через парты и тоже сразу оказался в гуще начинающейся драки. Врачи стащили с пояса рацию, что-то лихорадочно стали в нее шептать. Охранник оторвался от разглядывания биолога, но в заварушку вступать не стал, а вышел в коридор. «Они сейчас помощь приведут, и нам капец!» сказал кто-то из класса. «А давайте дверь забаррикадируем», — предложил султан. «Пошли в спортзал», — крикнул Эдик задней парты. «Тут на первом этаже нас и через окна достать могут, а там решетки, да и дверь крепче. Бунтовать так по правилам!» «Точняк, камон наверх все, быстро!» — приказал Сергей. «Не пойду я никуда», — воскликнула Ангелина. «Значит, тебя в лазареты повяжут», — сказала ей Алла, схватила сумочку и помчалась к дверям. Ангелина, конечно, тут же последовала за ней. Двух мешавшихся на пути медиков п о х о д е просто спихнули с дороги. Они и не пытались помешать. Вика, выбегая в общей суматохе из класса, напоследок взглянула на бедного биолога. Тот так и не пытался выбраться, а все торчал в стене с выпученными от удивления глазами. Весь класс забежал в спортзал, и Сергей закрыл двери на гриф от штанги.